Глава 15. Так, подбадривая и подшучивая, тетушка довела меня до гостевой спальни, помогла снять платье и проследила, чтобы я легла, но уходить не спешила. Вместо этого прошла к окну, которое слегка приоткрыла, чтобы дымить не в комнату, а на улицу, и задумчиво облокотилась на подоконник. Я тоже не спешила спать, да и не хотелось, если честно. Просто слабость накатила, но не сонливость, так что через несколько минут не выдержала первая. А вы не против? Ну, меня и Маркуса. Я ведь не один и даже не человек. Милая, в своей жизни я повидала таких отъявленных негодяев, прикидывающихся людьми, что меня мало чем можно удивить, философски протянула Шарлотта, выдыхая очередную тонкую струйку дыма в окно. Неважно, кто ты по расе, поверь. Важно, что в душе. Уж я в этом разбираюсь как никто. И уж точно не мне указывать вам, как поступать. И Маркус, и ты — далеко не глупые дети. Да и знакомы вы далеко не первый день. Знаешь, снова затянувшись и взяв паузу, некромантка взглянула на меня прямо и с мягкой, но в то же время отчасти печальной улыбкой. Я уже и не надеялась, что направится от потери. Знаю, тебе неприятно слышать о другой, но, Маркус, он вообще ни о ком слушать не желал. Смерти искал глупый мальчишка. В алкоголе горе свое топил, Бестолыч, и вдруг ты. Знаешь, первым делом я заподозрила все самое худшее, что опоила, окрутила. Ну, знаешь, наверное, определенные женщины на что угодно готовы пойти ради титула и денег. Но потом присмотрелась к вам и задумалась. Фыркнув, как кошка, тетушка снова смачно затянулась. А сейчас уже и само все разрешилось, о чем тут можно еще думать, разве что о твоем реальном имени. Как сама считаешь, какое тебе ближе? Вот это она задачку загадала. Хотя логика в ее словах прослеживается. Это вчера мне было выгоднее прятаться под личиной баронессы. Сегодня же. Я совершенно не помню тех лет, что была. «Аль-Малиддин», качнула я головой. «Для меня это совершенно чужое имя. И хотя я чувствую, что отец мне родной, это скорее бессознательное, глубинное, как стрелка магического компаса, указывающая нужное направление. Вот только фактически я все еще Дина». «Дина Рябинина, проживавшая 27 лет в мире, где живут только люди и совершенно нет магии. Но разумно ли оставаться Диной?» И не безрассудно ли становиться альмаледин? а если...» Промелькнувшая была мысль попахивала сумасшедшенкой, но на фоне всего остального не показалась мне такой уж и безумной, так что я даже ее озвучила. «А если я не сама из бездны ушла? Что если меня того враги семьи постарались, как отца?» «Параноидально, но не лишено смысла» не стала разубеждать меня в обратном некромантка, особенно учитывая времена тёмной смуты. И, знаешь, давай пока не будем торопиться. Прислуга знает тебя, как Надин. Пускай пока всё так и остаётся. В любом случае, ты уже давно не Дина. Остановиться ли тебе Ледин, мы решим чуть позже, когда разберёмся с теми, кто вздумал уничтожать наших магов. Ведь не просто так, согласись. Вот только зачем вопрос и впрямь был серьезнее некуда особенно учитывая что кардинал то есть сын владыки бездны к этому не причастен а ведь казалось бы он первый кто заинтересован в ослаблении зелона но не все так просто у меня сейчас голова лопнет от всего этого тяжко вздохнула я действительно чувствую как начала ломить виски «И вообще, куда и стража и гвардия смотрят, а магический патруль? У них под носом, черти, что творится, они и вуз не дуют. Но вот как можно проморгать у себя под носом высшего демона, а? Он даже не особо прячется!» Церковники всегда были себе на уме. Неопределенно качнула головой некромантка и кривовато усмехнулась. «Знаешь, не удивлюсь, если в их рядах затесались и другие демоны». Судя по тому, как активно и успешно они разваливают магическое сообщество, лично я бы уже давно отправила их через одного на плаху, а остальных — в ссылку. Проблема в том, что их власть и поддержка простого народа достаточно велика, чтобы с ними считался даже император. То, что создавалось столетиями, невозможно изменить всего за сутки. Но сейчас... Шарлотта отправила мне многозначительный взгляд и улыбнулась. Мне кажется, у нас появился шанс повлиять на все это изнутри. Как считаешь? Не торопясь отвечать, сначала я обдумала ее вопрос со всех сторон, с каких только смогла, но потом все равно уточнила. Думаете, у меня получится влиять на отца? Он ведь сам сказал, что отлично рассмотрел все мои уловки и принял Маркуса только потому, что сам так решил. А церковь ⁇ это все-таки его работа. «Карьера?» «Милая моя!» — хитро сверкнула глазами некромантка. «Он может говорить что угодно, но, поверь, со стороны я отлично рассмотрела, что Маркуса он принял только потому, что так решила ты, а никак не он. Он демон до мозга костей, но ты его дочь, его бусинка. Я знала немало суровых и властных отцов, которые становились шелковыми от самого обычного «да, папа». Мой муж был таким, и, поверь, я, как никто другой, знаю цену девичьему. Пожалуйста. Особенно в совокупности с кое-какими уловками. Могу даже поделиться парочкой. Мне по-доброму подмигнули и справедливо заметили. Тем более мы не собираемся делать ничего предосудительного, ты и сама знаешь. Не знаю, как тебе. А мне важно, чтобы в моей стране царил мир и равновесие». И если для этого придется слегка покомандовать одним не в меру деятельным кардиналом, чья дочь так удачно влюблена в моего племянника, я воспользуюсь шансом. То есть нами, — прищурилась я, — чувствую, как неоднозначно то, что сейчас прозвучало. Неужели опуститесь до шантажа, Шарлотта? — Упаси боги, милая, — фыркнула некромантка. Поверь, гораздо надежнее совсем иные методы. Шантаж — удел неуверенных в себе преступников, мыслящих шаблонно. Леди так не поступают. «Ага. А как поступают леди?» — поинтересовалась я с искренним интересом. «Интригуют, приятельствуют, флиртуют». Загадочно улыбнулась некромантка, снова сочно затягиваясь ароматным дымом. «А я аж рот приоткрыла от таких откровений». «Вы чуть не сказала запали на отца, но кое-как справилась с первым шоком, но все равно обличительно выпалила. Собираетесь флиртовать с отцом?» «Думаю об этом», — поразительно серьезно кивнула Шарлотта и неожиданно кокетливым жестом поправила локон прически. Он очень видный и харизматичный мужчина, согласись. «Насколько мне известно, не связан отношениями. Или считаешь, что я ему не пара? -Да я вообще. Пробормотала откровенно растерянная и попыталась найти на ее лице намек на иронию. Но вы серьезно? Он же демон, хуже того, церковник. Ты ханжа? Нет, но. мотнув головой, потому что это действительно было уже чересчур, все-таки попыталась вывести ее на чистую воду. Вы шутите. Надин. Шарлота взглянула на меня с легким укором. «Почему ты так считаешь? Неужели, по твоему мнению, я не могу заинтересоваться видным мужчиной? Или не могу заинтересовать его? В чем ты сомневаешься больше?» «В себе и своем здравом рассудке». Ответила абсолютно честно. «Знаете, кажется, вы гораздо спокойнее восприняли новость о том, что кардинал — демон, более того, мой отец. А вот я...» «Точно! Целитель!» Звонко щелкнула пальцами некромантка и взглянула на меня слегка виновато. «Прости, запамятовала. Лежи, никуда не уходи. Я сейчас». Буквально выбежав из моей комнаты, к сожалению, Шарлотта не забрала с собой ни сомнения, ни тревоги, ни внушительную порцию растерянности, так что весь следующий час я варилась в собственном соку из самых разных мыслей и желаний». Хотелось то зарыться под одеяло, чтобы спрятаться от мира и его проблем, то наоборот, вскочить и помчаться в кабинет, чтобы оказаться в центре обсуждения и не упустить ни одного важного слова, может быть, даже обо мне, а то и вовсе ущипнуть себя так качественно, чтобы, наконец, проснуться дома, на земле, всего лишь Диной Рябининой. Увы, самообман мне никогда не давался». Так что и сейчас, вдоволь попаниковав и даже потупив, в конце концов я взяла себя в руки и решила для себя главное: во-первых, ничего страшного не произошло наоборот, сплошь полезные открытия и откровения. Во-вторых, права Шарлота! Отец мне благоволит, и необходимо этим воспользоваться, как бы цинично это ни звучало. В-третьих, Я теперь невеста Маркуса. «А, до сих пор поверить не могу!» «Это ведь что получается? Раз я невеста, то совсем скоро мы поженимся? А как скоро? Где? По каким правилам? И под каким именем?» Последнее взволновало меня почему-то сильнее всего прочего, так что, когда в дверь коротко стукнул и почти сразу вошел сам граф, но тут же замялся, увидев меня в кровати, Я нетерпеливо взмахнула рукой, подзывая его к себе и задала самый важный, по моему мнению, вопрос. «А в вашем мире, когда люди женятся, жена берет фамилию мужа или нет?» Выразительно сморгнув, приблизившись к моей кровати демонолог старательно прочистил горло и, не скрывая иронии, уточнил. «То есть это тебя беспокоит гораздо сильнее всего остального?» «Остальное я уже перепаниковала» призналась абсолютно серьезно и похлопала по матрасу, предлагая мужчине сесть. Ну или не недоперепаниковала. «Знаешь, бесит уже это тело. Даже не тело, а его слабости, и гормоны, и эмоции. Я как ребенок. Ничего не могу, а остальное ужасает. А ты правда меня любишь?» Выпалила и замерла, впившись в его лицо пытливым взглядом. Маркус тоже не сводил с меня пристального взгляда, но при этом каким-то мистическим образом нашел мою ладонь, поднес губам, не разрывая визуального контакта, и с таинственной улыбкой кивнул. Правда. Вот только в отличие от тебя я не могу списать творящийся в моей душе и голове хаос на чужое тело, так что приходится признаваться в первую очередь себе — это все правда, реальность. Знаешь, вчера я долго не мог уснуть и думал, вспоминал, анализировал, мечтал даже. На миг Маркус прикрыл глаза, отрешенно улыбнулся и качнул головой. А сегодня само вырвалось. Как увидел его рядом с тобой, почувствовал, что от него веет угрозой, я просто осознал очевидное, Дина, «Я тебя люблю и не хочу потерять, только не так». Злишься на меня? Я, снова распахнув глаза, попыталась понять, за что, но мозгов этому телу и прям серьезно не доложили, потому что мыслей не было никаких. Один восторженный писк фоном и подозрительно шуршащие в животе бабочки. Пришлось спрашивать: "За что?" "За то, что предложил". Так, совсем не торжественно. На меня взглянули виновато и без кольца. Меня аж на нервный смех пробило. Правда, я почти сумела сдержаться, выдав себя лишь сдавленным хрюком, и поспешила замотать головой. Затем и вовсе потянула мужчину на себя, а когда он уперся в матрас ладонью, чтобы не упасть, недовольно прищурилась и потянула сильнее. — Ты хочешь уронить меня на себя? — уточнил очевидное Маркус. — Я хочу тебя обнять и поцеловать призналась честно а ты мешаешь давай ты не будешь мешать иначе я вспомню что вообще-то леди и нам не положено не положено качнул головой демонолог хотя сам прищурился явно скрывая под ресницами заинтересованный блеск глаз разочек заверила я при этом точно знаю что если он поддастся то я за себя не ручаюсь в честь помолвки а колечко потом купишь я не против трюшка бархатно рассмеялся маркус и аккуратно склонился ко мне сам сгибая руку в локти так что продолжал контролировать положение своего тела от и до не переживай и колечко будет и сережки и колье и все все что захочешь что мне стоило не ляпнуть тебя хочу знают лишь боги но вместо этого я бесстыжи закинула обе руки ему на плечи и подарила свой первый отнюдь неробкий поцелуй И не волновали меня в этот момент ни межрасовые неравенства, ни слабость тела, ни имена, которых у меня теперь три. Увы, я не учла один немаловажный нюанс. Шарлотту. На самом деле я уже и забыла о том, что она ушла не совсем, так что, когда со стороны двери раздался возмущенный вопль, мы оба дернулись и замерли, как нашкодившие дети». А Маркус с досадой поморщился и виновато взглянул на меня. «Вы что творите?» Тем временем продолжала возмущаться некромантка, подходя ближе. «Маркус, уж от тебя я не ожидала. Воспользоваться слабостью девушки. Это я им воспользовалась», — поспешила заявить я, но тетушка так на меня посмотрела, что я прикусила язык. «Маркус», — снова строго заговорила она, — «будьте любезен выйти». Я пригласила целителя, ему необходимо осмотреть Надин, после чего снова смерила пристуженных нас своим генеральским взглядом и вдруг капельку смягчилась. После пообщайтесь и не в постели. Все, брысь. Тяжело вздохнув, но не спеша оскорбляться или огрызаться на шарлоту, Маркус на ощупь нашел мои пальцы и поцеловал, взглянув так нежно, что у меня снова зашкалил пульс и только потом ушел. Ничего не обещая, ничего не говоря. Но я знала. Знала. Надин, вот от тебя я точно этого не ожидала. Проворчала Шарлотта, когда Маркус вышел за дверь. Что за безрассудство? И вроде неприятно, когда тебя отчитывают. причем не за действительно безобразные вещи, а просто за поцелуй. Но в то же время я прекрасно понимала, что она права. Это не мой мир. Тут все иначе, и до свадьбы ни-ни. Так что я просто вздохнула и скромно опустила глазки в пол, хотя лежа, это было скорее в грудь. Простите. Вздохнув тоже, но так, словно уже не сердилась, а очень даже понимала, тетушка проворчала. Эх, молодость, вы хоть прячьтесь, что ли. А лучше поспешите со свадьбой. Думаю, в неделю уложимся. Как думаешь? В... -в что? Мне показалось, я ослышалась, так что уставилась на пожилую леди с искренним недоверием. Куда? Зачем? Любишь? строго спросила она. Люблю, протянула с опаской. Тогда замуж. Это получилось так строго и одновременно нелепо, что я нервно хихикнула, все еще не веря, что она серьезна. Но развивать тему Шарлота не стала. Вместо этого пригласила в комнату целителя. Который деликатно ждал за дверью. Невысокий и плотненький мужчина в возрасте, он производил самое приятное впечатление: небольшая бородка, ясный взгляд, карих глаз, благородная просить в волосах и доброжелательный тон. Мэтр Шульф первым делом представился, затем коротко опросил, уточнив, на что жалуюсь, затем просканировал меня магическим заклинанием и заявил. Легкое физическое, магическое и нервное истощение. По отдельности не так уж и опасно, но в совокупности может стать причиной обмороков, истерии и нестабильности магических реакций. Выпишу вам одну полезную микстурку. Ну и сами не чудите. Прежде всего, никаких стрессов. Умеренные физические нагрузки и минимальные магические. Исключительно ради поддержания формы. Леди Шарлотта, я могу положиться на вас? Безусловно, Мэтр Шульф. Деловито заверил его некромантка, и мужчина не только выписал ей все рекомендации на бумаге, но и пообещал, что сегодня же приготовит для меня многокомпонентное лекарство и пришлет с посыльным не позднее вечера. Принимать по пять капель три раза в день не меньше недели. В случае ухудшения самочувствия звать незамедлительно. По большому счету я не услышала ничего страшного, все это я уже и так знала. Так что, когда Шарлотта ушла провожать целителя, Я не стала сильно разлеживаться, ведь чувствовала себя просто отлично, дрожащие от волнения коленки не в счет, поэтому встала, оделась и задумалась, куда пойти. В итоге успела лишь дойти до двери, задержавшись у зеркала, кое-как поправила растрепавшуюся прическу, как дверь открылась сама, снова впуская Маркуса. Вот только что у него с лицом, что за хитрый вид. «А ты зачем встала?» Возмутился граф, увидев, что я не в кровати. «А почему я не могу встать?» Парировала с иронией, когда мужчина приблизился ко мне и тут же обнял за талию, словно так и надо. «Вообще-то я не больная, чтобы днем в кровати разлеживаться. Да и целитель сказал, что я в порядке. легкое недомогание от общей слабости тела и только». «Вружка», — хмыкнул демонолог, — «я видел рекомендации. Я тут же насупилась, за что получила поцелуй в нос и мягкие заверения». Все-все не дуйся, я понимаю, тебе виднее, но я что зашел? На этих словах Маркус с едва уловимым смущением прикрыл глаза, но через секунду снова посмотрел прямо, прямо в душу. Шарлотта уже отчитала меня как мальчишку, но я подумал и понял, что она права. «Меня тянет к тебе как магнитом, ничего не могу с собой поделать. И чтобы не допустить неприятных слухов и прочих домыслов, я прошу тебя...» Мужчина гулко сглотнул, словно не смог сразу произнести дальнейшие слова. «Стать моей женой. Через три недели». А... Растерявшись, я приоткрыла рот и беспомощно заморгала, не представляя, что сказать. Маркус шарил взглядом по моему лицу, пытливо заглядывал в глаза, терпеливо ждал, и я... Я, наконец, отвисла и робко улыбнулась. «Хорошо». — А мы успеем подготовиться? Я совершенно не разбираюсь в ваших традициях. Мне надо делать что-то особенное. — Ничего, — просиял граф. — Шарлотта все возьмет на себя, мы уже договорились. — Когда это? — удивилась и даже слегка возмутилась. — Что вы там уже порешали за моей спиной? Это заговор. — О, да! — расхохотался Маркус, снова целуя меня, но уже в губы, пускай и коротко. — На самом деле нет. «Меня просто поставили перед фактом, но ты же не против?» «Чтобы нас ставили перед фактом?» — надула губы. «Чтобы нам помогали в тех вопросах, в которых мы не разбираемся», — поправил меня мужчина. «О, ну если так...» «Я не против!» — кивнула и сама обняла его за шею. «А о чем вы с кардиналом еще говорили?» Резко посерьезнев, Маркус слегка прищурился и хмыкнул. «Почему ты называешь его кардинал, а не отец?» «Я не помню его». Пожала плечами и на миг сморщила нос. «Да и какой он, отец, бросил меня?» «Обстоятельства бывают разными», — качнул головой граф. «Мы не знаем всего, что происходило тогда. Отчасти я тебя понимаю, но...» «Дина, он твой отец, и, мне кажется, любит тебя. По крайней мере...» — хмыкнул. «Мне раз пять пообещал голову открутить, если рискну тебя обидеть». «Я сама ему голову откручу, если рискнет тебя обидеть!» Тут же насупилась я, на что Маркус снова расхохотался, а мне достался новый поцелуй. «Долгий-долгий, сладкий-сладкий!» «Нет, ну вы хоть запирайтесь, что ли!» — возмутилась Шарлотта, снова заходя в мою спальню. «Маркус! Давно в углу не стоял!» Даже не думая отпускать друг друга — Мы переглянулись и засмеялись уже вместе, на что бдительная тетушка лишь закатила глаза и махнула на нас рукой. Но не ушла. Эх, молодежь! Так, а что я зашла? Да. Маркус, ты уже получил согласие своей ненаглядной? Да, свадьба состоится через три недели. В этом мы полностью полагаемся на тебя. Некромантка перевела внимательный взгляд на меня, и я кивнула. Просияв... Шарлотта, явно расчувствовавшись, прижала руки к груди, несколько раз моргнула и практически одними губами прошептала «спасибо». Затем, правда, быстро взяла себя в руки и развела такую бурную деятельность, что мне снова захотелось в кровать. «Ненадолго. До завтра».